Глава 15. Очень долгое путешествие Шел уже одиннадцатый день его долгого путешествия из Москвы в Петербург. Антон подложил под голову дорожную сумку, нацепил наушники и, подогнув ноги, прилег на скамью. Вагон был почти пуст, но на всякий случай он поставил на свой отсек магический барьер. За окном электрички мелькали столбы и кудрявые березки, сквозь листву которых сверкало острыми лучами восходящее солнце, предвещая жаркий день. Еще несколько десятков километров, и он в Питере, наконец-то. Большую часть пути он миновал на скоростном экспрессе за каких-то пару часов, короткое время в дежурной беседе с попутчиками за бутылкой коньяка попутчиков было двое. Пузатый звукооператор с телевидения с холёным лицом и двойным подбородком и знойноглазый араб, студент Московского университета. Телеман ёрничал и хихикал, после первой же стопки обозначив Антона как сотрудника ФСБ, а араба как экстремиста, глотал какие-то импортные колеса и все время пытался перевести разговор на политику. Араб нервно улыбался, похоже, не все понимание в великом и могучем русском сленге, которым пользовался Телеман. Пытался что-то корректно тому возразить, сокрушался по поводу своей несчастной родины, оккупированной израильтянами, а потом вдруг признался, что не улавливает никакой разницы между Россией, Советским Союзом и СНГ. «Понимаешь», — сказал Антон, которому тема быстро наскучила, — Власть. Клопов сменилась на власть тараканов. До них были крысы, а еще раньше медведи, а после придут медузы. Вот и все. Телеман издал восторженное «Вау!» и зааплодировал, а араб, судя по округлившимся глазкам, сразу все понял. Потом на каком-то полустанке поезд остановился, и в вагон ворвались парни в вязаных шапочках-масках, спор резюме для глаз и пятнистой униформе. Непонятно на каком основании, проверили документы и обыскали багаж. И Телемана увели, обнаружив у него несколько пакетиков с белым порошком. Причем тому не помогали неяростные крики по поводу того, что наркотики ему подкинули неудостоверение ведущего телешоу «Дорожный разговор». Примерно через час стоянки проводник объявил, что поезд вероятно задержался на длительное время, поскольку впереди по ходу следования скопилось не менее 40 составов, и предложил, кому не втерпёшь, пройти пару километров по путям и пересесть на другой, который скоро должен отправиться. Другой поезд оказался битком набит пассажирами, и Антону лишь с большим трудом удалось отыскать свободное место в сидячем вагоне. В вагоне было душно, воняло потом и перегаром. Какие-то студенты, мальчики и девочки пили пиво, играли в карты, ржали и матерились, истошно орали малолетние дети. Мимо то и дело свонялись мамаши с горшками в руках и что-то деловито обсуждали мрачноватые рыбаки в тулупах, возвращающиеся с своего ледового побоища. Антон выключил плеер и закрыл глаза, откинувшись в кресле, и постепенно заснул. Проснулся он от шума и от страха. Музыка не играла, вероятно сели батарейки, за окном было темно и туманно. Поезд покачивался и поскрипывал, отстукивая колесами свою чугунную чучетку, и при этом, казалось, никуда не ехал, и отовсюду волнами накатывал беспричинный, леденящий душу и сжимающий сердце первородный ужас, так что хотелось выпрыгнуть на всем ходу из поезда и нестись по сугробам, не разбирая дороги прочь. Антон огляделся. Страх, кроме всего прочего, похоже, действовал еще и избирательно. Несколько человек в разных концах вагона забились в свои кресла, чуть ли не с головой накрывшись одеждой, и затаились, притворяясь спящими. Какая-то дама в лисьей шубке прямо-таки прильнула к могучему рыбаку, схватила его под локоть и заметно тряслась. Тот отворачивался к окну, всем своим видом стараясь показать, что не имеет к соседке никакого отношения. Остальные пассажиры вели себя как обычно. Компания блатных продолжала играть в очко и жрать водку, а их гадюки повизгивали и завистливо смеялись. По полу ползали грязные цыганята узгали семечки и шумным полушепотом переругивались какие-то бабки, обложившиеся мешками и грозно схрапывающие рыбаки. «Не хватало только мамаш с горшками. Наверное, всех в карты проиграли и с поезда сбросили», — подумал Антон, мрачно усмехнувшись. Со страхом он справился. Ольга предупреждала про действие шлема Фафнира, а вот с нестерпимой духотой нет». Антон поднялся и, протолкавший сквозь толпу мамаш с горшками, столпившимися у туалета, вот куда они все делись, вышел в морозный тамбур покурить. Двое стоявших там мутантов окинули его оценивающими взглядами. — Дружбан, ножа не найдется? — Развязано, спросил один, выплюнув окурок и делая шаг в его сторону. — Найдется! — «Друт Жаван, тихо ответил Антон и протянул нож, добавив к нему заряд силы. «Вот спасибо, брат, выручил! Сейчас колбаску постругаю и верну!» Радостно просиял студент и бросился в вагон. Антон кивнул, второй побледнев и как-то сразу сникнув, пулей вылетел вслед за первым. «Частичная ремолиализация в порядке самозащиты не является нарушением договора», — мысленно оправдался Антон, закуривая и снимая блокировку, все же предусмотрительно поставленную на око. Когда он вернулся, след в вагоне был пригашен, и пассажиры, мирно посапывая, спали. «Ага». Начинается действие дурацкого колпака Молина, про который тоже говорила Ольга, сообразил Антон. Теперь главное не заснуть. Но спать хотелось нестерпимо, глаза слепались сами собой, и на четверть часа, не более, как ему показалось, он все же забылся. И ему приснился дракон, большой, грозный и трехглавый, сверкающий золотом чешуе кольчуги пыхающий огнем налево и направо. Антон выхватил револьвер и выстрелил. Раз, другой, третий. Отвалилась одна голова, за ней другая, и вдруг дракон рассыпался на тысячу маленьких дракончиков, и те бросились в рассыпную. А откуда-то сзади раздался насмешливый голос. «Ну что же ты, Антон?» «Тоже мне философ с револьвером!» «Такую голограмму разрушил!» «Теперь пора всех...» «Соберешь...» «Домой дорогу не вспомнишь». Антон резко обернулся и увидел Алису Донникову. «А это ты, ведьма!» «Вернись во мрак, откуда пришла!» — крикнул он и снова выстрелил. И промахнулся. Алис стало две, четыре, восемь. Ведьмы окружили его хороводом и стали вращаться вокруг со смехом все быстрее и быстрее, приговаривая «Не ошибись, светлый!» «В меня стреляй, это я настоящая!» Антон схватил ближайшую за огненные космы и сильно дернул. «Ну зачем же ты, парень, стоп кран сорвал? И так ведь никуда не едем!» Укоризненно пробовартал проводник, теребя его за плечо. «А?» – очнулся Городецкий, недоуменно озираясь и обнаруживая себя в тамбуре. «Пить меньше надо!» – отозвался проводник. «Все уж сошли давно, один ты остался!» Третьи сутки, почитай, стоим, а может и дольше, не знаю. Куда сошли? Да ты что, не помнишь? Я же говорил, что поезд не скоро пойдет, если пойдет вообще. А хочешь Питер, так по шпалам пару километров, а дальше на электричках. Ферштейн? Я воль, — развался Антон, — извините. И чему вас в Эмиратах ваших учат? Языка русского не понимаешь, — пробурчал проводник, скрываясь еще к дьяволу эмиратах. Вернувшись в купе, Антон первым делом посмотрел на себя в зеркало. Малость не брит, глаза чуть опухли, в остальном все как всегда, и только после этого, вздохнув с облегчением, ну и шутки у противника, принялся собирать сумку. Туман был такой густой, что шпалы под ногами угадывались лишь на ощупь, а пара километров на деле вылилась в десяток. Неужели же ему все приснилось в пьяном угаре? И грязный сидячий вагон, и студенты-уголовнички. Антон борился в сумке и нащупал нож. А ведь нож-то ему так и не вернули. Потом достав револьвер. Из семи пуль осталось три. Только этого еще не хватало. Даркун-то ему точно во сне привиделся. «Да неужто я и впрямь так нажрался до вечера, что не помню, как из револьвера полил? подумал Антон. «Не может быть!» И все же подобное предположение было менее неприятным, чем любое другое. «Что, коллега, на охоту собрался?» – спросил неожиданно выдернувший из тумана человек. Антон поспешно спрятал оружие и просканировал незнакомца из сумрака. Свет иной, примерно равный по уровню. «В Питер?» «Добираюсь, кратко», — сообщил он. «Значит, попутчики», — обрадовался иной. «Будем знакомы. Иван, дворник меня зовут. Из Сибири, из Омского дозора. А ты?» Антон представился и спросил. «А здесь каким ветром?» «Да, по личным дебам в Питер приехал. И как раз оказался, когда здесь вся заваруха началась», — сказал сибиряк. «А тебя как занесло?» «Можно сказать, что тоже по личным». «Угу», — понимающе кивнул дворник. «Дракона отстреливать едешь, только не темни коллега». «Зачем же дракона? Слишком крупная дичь, как говорят. Есть и другие помельче». Иван присвистнул. «Да ты не как на нашу Алиску покушаешься». «Извини, Антон, но ты спятил просто». «На нашу? И давно ли светлой она нашей стала?» Обозлился Антон. «А ты хоть знаешь, Иван, что из-за этой видимо светлый маг погиб?» «А сколько людей на ее совести, разрушенных судеб, здоровья?» «Слышал. Ну, так все это у нее в прошлой жизни осталось. Она же тоже через смерть прошла. Значит, все иск, свое искупила. Надо уметь прощать, Антон!» В голосе себе река прозвучала нотка неуверенности. «Искупила?» — засмеялся Городецкий. «Индульгенцию, что ли, у Инквизиции получила? Или дракон огнем повыхнул и все грехи ей разом списал? Может и так. Да ведь и все мы не без греха», — пожал плечами дворник. «Зато танцует она хорошо, ты бы видел. Настоящая змея огненная, без суставов». «Вот именно змея», — уцепилась за слово Антон. «Змеей была, змею и осталась. Только кожу сменила». А змей надо уничтожать, Иван. Совсем запарив я смотрю, вам мозг, дракон. Уже где свет, где тьма не разбираете. Ты пойми, Иван, нельзя их смешивать. Все, что не свет, то тьма, и нет ничего среднего. Да что я вам, в самом деле, тебе лекции читаю? Ты ж дозорный. Ну а Инквизиция, по-твоему, как же? Что инквизиция? Инквизиторы кто это? Бывшие светлые и бывшие темные. И при этом делают одно дело. А нам всегда твердили, что не может быть никаких общих дел у светлых и у темных. С этим так. Их объединил договор. Ну а договор-то кто составил? Светлые и темные. Встретились однажды самые сильные маги из тех и из других. И составили. Не пойму, к чему ты клонишь, Иван? Это ж прописные истины. Да ведь тут на лицо парадокс, Антон. С одной стороны не могут светлые и темные договориться, в принципе, а с другой договор существует. Значит что? Либо инквизиторы это какая-то третья страна, уже не темные и не светлые, либо за договором стоит еще какая-то сила, о которой мы не знаем, и опять же не светлая и не темная в нашем понимании. И кто же Иван? Бог? Так я не верующий, извини уж, или ты. На драконов намекаешь? Так это сказки, драконами, драконами придуманные. Ты смотри на вещи проще, Иван. Ведь что такое договор? Затянувшиеся переговоры с врагом. Вынужденное перемирие, которое вполне не устраивает ни одну из сторон. Но которое всем необходимо, чтобы выжить и накопить силы для решительной схватки. Некий тайм-аут на ринге. Холодная война, если хочешь. Такое вполне возможно, даже если враги непримиримы, и история это подтверждает. И где конец всему этому, Антон? Мир катится в пропасть, люди делаются все злее, и сами же от того страдают, а от того, что страдают, делаются еще злее. Ины плетут свои дворцовые интриги, порой совершая мелкие партизанские вылазки, и, если честно, им дав давно уже не до людей, своя шкура дороже. Инквизиция поддерживает равновесие в мире методами газонокосильщика. И пока дело обстоит таким образом, не победит никто. А еще, мне кажется, что однажды встретятся светлые и темные и скажут друг другу, как два ковбоя из -за анекдота. Похоже, Билл, что мы оба с тобой за бесплатно дерева нажрались. Разве ж не так? А дракон твой что предлагает? Всех и вся перемешать, отменить договор, упразднить инквизицию, устроить тут не пойми что. По-моему, он просто анархист и фанатик, и сам не ведает, что творит. Не перемешать, а наоборот разделить и отправить всех по домам, то есть по своим мирам. И кстати, а ты не задумывался, Антон, почему мы иные от людской энергии подпитываемся, а... Дракона Земля вся природа кормит? Не потому что ли, что он более гармоничен в этом мире, чем любой из нас, а? А с чего ты взял, что его природа кормит? На слово, на слова поверил, или природой ты Америку называешь? От целого государства он кормится, Иван. конкретные люди для него мелковато слишком, то ли дело страны. Сегодня Америка, завтра Европа, а там глядишь и до нас дойдет. И сожрет, не подавится, будь уверен. А вы пока сможете на солнышке греться и яблочки драконьей кушать. Халява. А когда опомнитесь, к тому времени он вас в ручных обезьянок превратит. Вот и будь, будет тебе, Ваня, разделение миров. Только смотри, как бы самому в мире животных не оказаться. Ну а ты что предлагаешь, Антон? останови дракона пока не поздно. Справишься? Один нет, а вместе надо попробовать. Ни за что не поверишь что он – Господь всемогущий и неуязвимый, есть же наверняка и у него какие-нибудь слабые места. Ну, есть. Электриче... Электричество, например, свет, волны, гравитация. Проще всего взорвать всю Землю и погасить Солнце для надежности. Ну, а эта Саламандра, она же как-то и от нее зависит. Да ты сам фанатик, Антон. Выкинь эту дурь из головы, а заодно и пистолет, пока не поздно. Неужели ты думаешь, что мы тебя так вот Алису и отдадим? Хотя, не в ней даже дело и не в драконе. А в чем же? В Вере, наверное. А это кто такая? Дворник засмеялся. Вера? Это Вера, Антон. То, во что верят. Ах, ну да, я же забыл, что ты атеист. А ты? Можно подумать верующий, Иван. Сибиряк улыбнулся, а почему бы и нет? А во что же ты веруешь, позволь спросить, в дракона, что ли? В Бога верую, Антон, а дракону я просто верю. И в церковь, значит, ходишь, и со змеем знаешься разумно, но не кажется ли тебе, что истинно верующие тебя не поймут и не одобрят? Верхом на драконе к Богу в райский сад, это нонсенс. Смотри, как бы быть незринутым в гиену огненную. Да не хожу я в церковь, Антон, и креста не ношу, а Бога тоже по-своему представляю. Рассказать? О, вот и электричка. Пришли, потом расскажу. Занимай места, а я сейчас. Только возьму поесть что-нибудь. Сибиряк вернулся с двумя бутылками и грудой пирожков. Антон взял бутылку в руки и внимательно изучал этикетку. Сильно гармонизирующий набиток Золотой Волчок приготовлен по оригинальному рецепту на основе золотого экстракта и волчьей ягоды, путем алхимической перегонки. В центре был нарисован веселый волчонок в лучах солнца, пытающийся поймать свой хвост. Ниже следовало одобрено медистомакс Макс. Придет серенький волчок, тебя схватит за бачок производитель, золотоперерабатывающая фабрика карьера управления. На другой стороне бутылки был изображен грустный волк, опустивший хвост в прорубь. Подпись гласила Медисто Макс». «Реальное обрубание кармических хвостов. Гарантия один год». «Может, лучше водки?» – спросил Городецкий. «У меня, кажется, одна еще осталась». Бесполезно. С бывалым видом махнул рукой дворник. Там вода, проверяли. Вкусная, ключевая, с талым снегом. Но вода. Впрочем, доставай. Вдруг запить захочется. А это что за эликсир? Антон с подозрением покосился на бутылку с волчком. И что это значит? За схватит. А ты попробуй, не бойся. Сам поймешь. Хитро обращировался дворник. Наполняя пластмассовые стаканчики. А потом я тебе баечку расскажу. Атон осторожно отглотнул и, посмотрев на себе река, осушившего свой стакан залпом, последовал его примеру. Вначале глотку ожгло ледяным холодом и показалось, что внутренности у него подверглись быстрые заморозке чем-то анестезирующим, а потом еще стало разгораться солнце, пронизывая клетки лучами и заставляя их вибрировать. По телу пошло тепло. Легкие развернулись и наполнились воздухом до самых верхушек, а на макушке поселилась птица, при каждом вздохе плавно взмахивающая крыльями и поднимающаяся над землей. «А у тебя кто на голове сидит?» – спросил сибиряк. «Орел, похоже», – улыбнулся Городецкий. «А у меня алконост», – давясь смехом сказал Иван. «Давай по пирожку, что ли, Антоха?» И оба расхохотались. Пирожки оказались вкусные. С капустой, с морошкой, с яблоками. И еще теплые, только из печи. Хорошо, что сибиряк взял много. «А что это за баечки — поинтересовался Антон. «А, да, про карьер этот». Представляешь, возили с него песок с незапамятных времен, на стройке использовали, дорожки посыпали, а тут вдруг выяснилось, что в песочке 90% содержание золота. Бери не хочу. Приехали какие-то типы, подсокали языками, пощелкали калькуляторами, скупили все на корню. Колючей проволокой под током карьер огородили и принялись песок куда-то отгружать платформами, а там, куда они вывозили, видно, повторную экспертизу провели и решили, что их динамит в наглую, потому что песочек песком и оказался. В общем, через пару дней тут крупная разборка в лесу случилась, как полагается, и не вернулись ни одни, ни вторые. А потом, их говорят, обнаружили, но только в виде живописной группы камней на полянке, что-то вроде кром-леха местного. А уже после нагрянули иные из отряда гармонизации и организовали тут большое алхимическое производство. Стали из золота эликсир отгнать гнать. Такая вот баечка. Ты как насчет повторить? «Постой, постой, Иван. Золотой песок в немеренном количестве, из которого гоня нечто странное. Люди, обращенные в камни. Что за чушь? Разыгрываешь, что ли?» Дворник вздохнул. «Ты когда, Антон, из Москвы выехала?» «Пятнадцатого вечером. А сегодня, по-твоему, какое? Шестнадцатое по идее. Пожал плечами Городецкий. А что? А то, что двадцать... 20... То, что двадцать шестое. Не веришь? У кого хочешь, спроси. И выходит... Что за неполный день ты десять прожил. Как тебе это? Антон засмеялся и хотел было возразить, но Сибиряк его остановил. Здесь все другое, Антон, весь мир другой, другие физические законы, другой климат, природа, даже солнце по-другому светит, потому что этот город во времени в отрыв ушел, и с каждым днем все дальше уходит с нарастающим ускорением. Сейчас ты 10 дней на дорогу потратил, а через месяц кто-то, возможно, и за год не доберется. Золотой песок тебя удивляет? эконевидаль будто ты сам не можешь какое-нибудь колечко мишурное в золото обратить. Бандиты оконемевшие, так они остались там в прошлом, в экс-Петербурге, а здесь лишь в виде камней присутствуют. А еще здесь полно животных, птиц, растений, которые в прошлом – люди, и многие из них вполне разумны. Что хотели, то и получили. Иметь шкурку, норку, вкусную пищу, комфортную среду обитания, здоровье и долголетие, получать удовольствие – все у них есть, и никто из них, слава богу, больше не кричит, что он – венец творения, пуп земли – хозяин жизни. Звучит гордо и знает, как надо и не навязывая другим своих убогих установок. И в то же время все они продолжают свое человеческое существование в Экспетербурге. Пока продолжают. У них еще есть лет девять, чтобы выбрать, где и в каком виде они хотят быть. И что же бомбадиты захотели стать камнями? Выбрать, Антон, это не бумажку в избирательном участке в урну бросить. Всей своей жизнью выбирать надо, а может и не одной. А сейчас у людей появился шанс экстерном свой выбор сделать. Всего лишь за несколько лет. Дурак, кто не воспользуется. Вот как. Ну а люди, Ваня, тут остались? Или только драконы, да иные? Да эти зверушки мыслящие. Конечно остались, куда ж без них. Только... Что только... Только люди здесь, чем дальше, тем больше иными становятся. Способности разные проявляются, в сумрак входит. Да что говорить, даже физиология постепенно меняется. Антон поднял свой стаканчик. Слушай, Ваня, что-то мы там не договорили на тему Бога. Ты рассказать обещал, давай. Давно не беседовал на клерикальные темы. Ну, в общем, исходные постулаты такие, что... «Вверху, то и внизу. Люди созданы по образу и подобию Божьему. Бог везде и нигде», — сказал дворник, отпевая. «И мне представляется, что Бог — это большой человек, вся вселенная, а мы — клеточки в его теле. Люди, например, периферическая нервная система, это такие чувствилища, животные мышцы и вообще мясо, растения, жилы и волосы». Кости – это камни, а костный мозг – гномы, кровь – это эльфы, а плазма – крови, в частности, саламандры. Всякие духи воздуха, ясное дело, легкие, а водяные – лимфа, желчь, железы, внутренней секреции. Иные – дракон, центральная нервная система, головной и спинной мозг. Драконы мрака, наверное, в копчике живут, а огненные – над черепушкой, где-то в районе верхней чакры. Да ты не смейся, Антон. Ну что... «Тебя так развеселило?» «Да нет-нет, продолжай просто. Волчок за бока схватил. Дошло до меня. Ну вот». Весь этот грандиозный организм – это то, что верующие называют Богом Отцом. Бог-Сын – это сердце, многомерное сердце, распятое во времени и в трех пространственных координатах. Другие органы и части тела – разные миры со своими индивидуальными чертами и законами, а Дух Святой – энергия, которая пронизывает все и вся. Вот такая примерно концепция, хотя, может, в частностях, я и ошибаюсь. Иван, а ты часом не доктор? Доктор. Прозектор? Да нет. Реаниматолог. А что? Все-таки накладывает профессия свой отпечаток на от человека. Припаривал, Препарировал Бога, как лягушку. Ну а пищеварительная система у Бога что это? У Бога? Это другая система, не как у людей. Что-то вроде алхимического котла, где все сгорает и трансформируется в огонь бессмертия. У людей раньше тоже так было. Поэтому и слова силу имели и жили вечно, а потом, когда сатана в этот мир вторгся, все изменилось, ведь он же через зад сюда пришел, до этого и дырки там не было. Так что можно считать, что сатана – это первый педераст, и теперь у людей его стараниями вместо огня в брюхе дух нечистый обитает, слова лживыми и пустыми стали, а сами люди смертными – Огонь в пучину водканул, а сатана в кишках запутался, где и сидит по сей день. Такая вот сказочка грустная. — Чем дальше, тем интереснее. — Ну а ваш-то дракон? — Это что, по-твоему? — Не что, а кто. Это... Сибиряк наклонился к самому уху Городецкого и шепнул. — Циничен, как все медики, — констатировал Антон. — Но... — Тогда у меня маленькая поправочка по поводу Саламандр. «Не сын мой!» — шутливо погрозил ему пальцем дворник. «Бог — это мужчина! А как же равенство полов?» Сибиряк задумался. «Примерно так это и выглядит», — произнес он после секундной паузы. «В пространстве бог — это мужчина, а во времени женщина. Но только не спрашивай меня, как это работает. Сам пока что не знаю. А если спрошу?» Дворник допил свой стаканчик и, возведя глаза к потолку, шумно вздохнул. Смотри, сам бросился Ну, допустим, так. Человек вначале был создан крылатым, совершенным и бесполым. Вроде ангела, что ли. Но не было времени, а значит, не было никакой перспективы развития. И лететь человеку было некуда, а главное, незачем. Красивая кукла и все тут. И тогда Творец подумал, подумал, да и обломал своему творению крылья. И слепил из одного Женщину время, а из другого машину времени, и приставил к человеку, сделав его тем самым мужчиной, и рёк при этом, «Ты, мужчина, слишком тяжел, чтобы лететь в вечность на одном крыле, а ты, женщина, можешь лететь, подхваченная ветерком, но нет в этом порхании никакого смысла, и будете вы оба с этой парой искать друг друга, и пока не отыщите, не взлетите и не достигнете вечности». Так и началось движение во времени. «Что это? Откуда?» – заинтересовался Антон. «Да так!» – отозвался дворник. В голову вдруг пришло. Зерванистская ересь, должно быть. Пойдем-ка покурим, курить хочется». Сибиряк встал и вышел в тамбур. Орел на голове Антона расправил крылья и понес его следом. Но размах был слишком велик, и Антон больно ударился обо что-то головой. «А может, это поезд слишком резко затормозил?» Откуда-то донеслись выстрелы, звон бьющегося стекла, топот и крики. там бы и не оказалось. «Что там стряслось?» — спросил Городецкий, потирая ушибленный лоб у пробегающего мимо проводника. «Да ливенец этот из вашего купе?» Сбрендил с перепою, стал из револьвера полить и требовать остановить дракона какого-то, а потом стоп-кран сорвал и выпрыгнул. Отозвался тот на ходу. Антон вернулся в купе и глянул в разбитое пулями зеркало. Оттуда на него смотрел некто темноглазый, черноволосый, с истребинным клювом и желтоватой кожей. Издав мучительный стон, он вскарабкался на верхнюю койку и с головой накрылся одеялом. «Заснуть! Немедленно заснуть! И проснуться потом в нормальном мире!» Его разбудил стук «Открываемые двери!» Кто-то вошел в купе. «Не помешаю», — послышался знакомый голос. Антон выснулся из-под одеяла. «Иван, это ты!» – обрадованно воскликнул он, увидев дворника. «Куда ты пропал-то?» «Мы разве знакомы?» – недоуменно посмотрел на него вошедший. «Да это же я, Антон Городецкий. Не узнаешь, что ли?» – удивился Антон и тут же осекся, вспомнив отражение в зеркале. «Еще бы он узнал!» «Иван, дворник из Омского ночного дозора!» — представился Иван, сматываясь его лицо. — Встречались мы, что ли, где-то? — Ты уж извини, Светлый, но либо память у меня отшибла, либо ты меня с кем-то путаешь. — Да как же, Иван? Ну помнишь, волчка. В электричке пили. А боге рассуждали. Дворник ушел в тень и принялся внимательно изучать Антона. — А, кажется, начинаю вспоминать. — Вспоминаю что-то, — пробормотал он чуть погодя. — Только это потом было. То есть то, о чем ты говоришь, не было еще. «Так ты, выходит, русский, Антон. Это так тебя после волчка перекорежива И сколько же ты выпил?» «Стакана три-четыре. он бродяга. Ну тогда диагноз ясен. Да разве можно в первый раз больше стакана пить? Там же ясно сказано. Сильно гармонизирующий». «Так ты же сам подливал, Я?» «И не предупредил? Не может такого быть?» — покрутил головой Сибиряк, «Или о чем то «Говоришь, мы беседовали с тобой о боге, а еще о людях, об иных, о драконах. Что-то припоминаю такое. Слушай, а ты не, те... не террорист, случайно? Или, может, ты меня чем-нибудь рассердил, обидел, а? Да вроде нет». «Только не темни, Светлый. О, только не темни, Светлый. Все вспомнил. Ты, змееборец, с драконом воевать собирался, так? Так, нехотя признался Антон. Угу». «Ну и я решил, должно быть, тебе небольшую шок-терапию устроить. Ты уж извини». «Потому и не предупредил, наверное». «Молодец!» – рассердился Антон. «И куда ж мне теперь с такой рожей, по-твоему?» «Да ты не расстраивайся. Через год-другой сойдет, наверное. Да и потом ты еще легко отделался. У людей бывают хвосты отрастают, рога, копыта, шерсть. Волчок, видишь ли, негативную карму на физический уровень вытаскивает, чтобы лечить легче было». «Какой такой? Год-другой?» – мрачновато переспросил Антон, подымаясь. «Да ты не нервничай, коллега, ты же светлый. О темном какого приходится, подумай». «Ну не хочешь год ждать? Зайдешь в медистамакс, там тебя ребята быстро восстановят. Один сеанс терапии и готово. Но я бы на твоем месте предпочел свалить на время куда-нибудь на Ближний Восток. Перемена обстановки, она знаешь ли, благоприятно действует». Сибиряк хикнул. «Ну хватит сдеваться, Иван», — взмолился Городецкий. «Не до шуток мне, пойми. Говори, что делать? Что за терапия такая? Да это вроде погружают тебя на пару минут в прошлое или вообще в другой мир, кого куда, и ты там проживаешь жизнь, страданиями карму сжигая, а потом возвращают обратно. Если удалось очиститься, порядок. Не удалось после небольшой передышки повторный сеанс». «А подвох в чем?» «А подвох в том, что находясь там, ты за правду целую жизнь проживаешь, и ни словом, ни духом не догадываешься, что минуло-то всего пара минут». «Да, не весело. И ты тоже это проходил?» «Точно», — кивнул дворник. «Только я? я патетическими дозами, хотя все равно приятного мало. Никогда не знаешь, как на следующее утро проснешься. То позвоночник двоится, то язык весь в язвах». То разнесет как бочку, то все кости будто через мясорубку пропущены. Боль жуткая. То просто понос, извиняюсь. Так что можешь считать, тебе повезло, раз и все тут. Да и человек-то, Антон, чистый оказался, что радует. Так в пути слегка запылился. Ваня уже... Ваня, уж лучше понос, я согласен, чем такое. Есть еще какие-нибудь методы, да? «Подумать надо», — почесал в затылке сибиряк. «О, не знаю, как у тебя в Палестинах, а у нас на Руси, говорят, клин клином вышибают. У тебя водка есть?» «Есть». «Это славно, давай сюда», — дворник вовка сквернул пробку и разлил по стаканам. «Переочистился ты, Антоха. Надо тебе загрязнить, или лучше сказать, заземлить малость. Не уверен, выйдет ли, но попытка не пытка. Пей давай и повторяй вслух. Я такой-то, такой-то» перед лицом Святого Духа. Дворник щелкнул ногтем по стакану торжественно. Обещаю и клянусь отказаться от своих кровожанных замыслов по отношению к дракону, равно как и от грязных посягательств на жизнь Саламандры Алисы Донниковой. «Грязных-то почему?» Повторяй, говорю. Не знаю, красивее, как...» «Так, иначе. За успех я не ручаюсь. Дальше». И разразиться мне вселенским поносом, прямо не сходя с этого места, если хоть в чем-нибудь отступлюсь от своего слова. И допустим, Зерван разорвет мое чрево, мозги и душу, и разбросает ошметки по всем двадцати восьми под подлонного мира. И допустим, Изида-матушка никогда не сыщет всех частей души заблудшего мага. — Может, достаточно? — жалобно спросил Антон. «Ладно уж», — махнул рукой дворник, — «хватит себя, тебя, пожалуй». «Все, амен. В тишине раздалось сакральное бульканье. «Ну как?» — спросил Городецкий после минутной паузы, с надеждой взглянув на себе река. «Плохо», — покачал головой тот, с недовольным видом осматривая пациента. «Мало видать, еще пей, и вот что, закусить тебе надо». Порывшись в портфеле, дворник достал из него несколько запаянных прозрачных кювет с плодохлыми насекомыми внутри. Вот, указал он, на них рукой ешь. Что? Обалдело, вскричал Антон. На это я не подписывался, не буду. А что такого? Пожал плечами доктор. Парацельс, например, ел, когда заземлиться хотел, и спецназовцы тоже жрут, когда больше нечего. Я же не экскременты тебе предлагаю все-таки, а мясо, пускай специфическое. Твоего парацельса в пивной крошкой убили. А спецназовцы все без башки, им все равно, что жрать. Не буду и все тут. Ну, не хочешь, не надо. Не кипятись, Антоха. Пей, и вот тебе таблетки на закуску. Иван выложил на стол упаковку с китайскими иероглифами. Что это? Да, от лишнего веса. Ничего страшного, фуфло какое-то. Поможет, думаешь? С, мона... с сомнением спросил Антон, взяв одну пилюлю. Не знаю. Насекомые, конечно, надежнее, но ты уж... Если не хочешь а больше у меня все равно ничего нет, так что ешь. — Да не одну, ты уж иной, а не беременная женщина. Сразу всю упаковку и запивай водкой давай. Городецкий поперхнулся. Что это? При чем тут беременные женщины? — Да ни при чем, это я так, к слову. Обычные таблеточки из натуральных ингредиентов. Китайцы говорят, в них яйца гельминтов добавляют, чтобы лучше действовало. «Иван!» — прорычал Антон, отплевываясь и вытаскивая из сумки револьвер. «Я клятву давал насчет дракона, насчет Алисы, но насчет тебя нет». «Да, этого я не учел. Досадная оплошность», — Сокращенно покачал еловой дворник. «Но ведь ты же меня не убьешь вот так. Ты же светлый, в конце концов, хоть и террорист. Давай, что ли дуэль? Шанс-то хотя бы у меня должен быть. Ну, предлагай, вот что». Я загадки загадываю, отгадаешь, можешь стрелять, если хочешь, а за каждую неотгаданную выпиваешь стакан водки, а пулю мне отдаешь. по рукам, идет загадывай. Ни хрен, ни морковка, красная головка, что это? Дятел, сам ты дятел, пионер в пилотке, пей, Антошка, дальше. С хвостом И рогами свирепо Глазом сверкает Бежит, кобытами стучит Стоит, землю шипит Людьми брюха набита А все ему не сыто Дракон что ли? Пей, Антошка, и пулю давай Электропоезд Следующее Кольцами вьется, поймать не удается На тебя сажает Смерть приближает Дворник закурил Табачный дым Время. Опять не отгадал. Пей. Упить меня хочешь? Дуэль есть дуэль. Так нечестно. У тебя все загадки с двойным дном. А ты магию используешь. Водку в воду уже дважды превратить пытался. Думаешь, я не вижу? Отгадывай дальше. В поле чистом змей-клубок. середке красен лобок. Над ним звезды кровавы, а под ним вся держава. На Москву, что ли, намекаешь? продолжил антон и автоматически потянулся к стакану стоп куда оставь мне то хоть глоток перед смертью сделать уж что попал стреляй гад твоя взяла сибиряк изобразил из себя нечто вроде распятого секретаря обкома Антон застонал и позеленел. «Что такое?» Накванивался к нему доктор и тут же радостно воскликнул. «Действует, Антоха, действует! Ты на себя походить начинаешь, в зеркало посмотри!» Но Антон ответить не успел. Реплика Ивана застала его уже в коридоре. Растолкав толпящихся возле туалета чертовых мамаш с горшками, он рванул у дверь, заперто. Чтобы войти, пришлось воспользоваться сумраком. Студент с бутылкой пива в руке, не успев застегнуть штаны, отлетел к стене и замер, ошалево уставившись, наявившегося из ниоткуда иного. «Мы у вас ножичек брали? Вот возьмите, пожалуйста!» — совсем не к месту промямлил он. «Не до тебя, парень! Положи на полочку и проваливай!» — отозвался Городецкий. «Или нет, стой и жди!» «Ты меня не видел и не слышал, понял? Это был такой глюк пивной. Оттянись со вкусом!» Разрешив свои проблемы, объяснил он студенту, снова нырнул в сумрак. «Есть все-таки у иных свои привилегии!» И оказался в тамбуре электрички. «Орлята! Учатся летать! Ты крыльями-то особо не маши, не маши!» – захохотал дворник. «А то он чуть голову не расшиб. Алконост все-таки безопаснее, только вот петь жутко хочется!» «Иван, скажи честно, в тех таблетках, которыми ты меня накормил Давича, правда, яйца глистов содержались? Или просто слабительные?» «Что, я изверг, что ли?» — усмехнулся Сибиряк. «Обычные противозачаточные пилюльки, гормональные». «Противо чего?» «Понимаешь ли, Антоха, я решил, что тебе не повредит немножко инского начала добавить, и, как видишь, не ошибся. Ты хоть сам на себя похож стал». А побочные эффекты? Какие? По-моему, самое страшное ты уже пережил. Ну а я, если теперь у меня проблемы возникнут в сексуальной сфере, или, не дай бог, грудь отрастет? Вряд ли. А если и будет что-то, несмертельно вылечим. Да и потом. Ты же с напарницей телами менялся. Переживешь. В глазах Сибиряка мелькнуло на миг что-то прозрачное, зеленое, похоже на замороженный смех или на холодное пламя. «Иван, а ты?» – спросил Городецкий, в голове которого возникли вдруг от этого взгляда какие-то смутные подозрения. «Про обмен тел откуда знаешь? И откуда вообще ты здесь взялся?» Вопрос про несколько странно, но дворник, кажется, понял. «Я свойства времени изучаю, Антон, а лучшего места, чем то, где время изменяется, и не придумать. Географически это почти совпадает с границей области». Вот я и мотаюсь туда-сюда. А насчет тела обмена твоего с Ольгой, так ты там сам подводку рассказывал. Очень логично пояснил Иван. Пойдем-ка в вагон, я тебе кое-что покажу. На сей раз из времени Антон не выпал, обошелся без травм и благополучно добрался до цели. Дворник меж тем уже достал и разложил на скамейке кюветы, в которых поблескило нечто странное, то ли оконемевшие и сделавшиеся полупрозрачными насекомые, то ли искусно обработанные изумруды, сапфиры и рубины. «Смотри», — с гордостью указал он на них сибиряк, — «это мой хроноскоп, так назовем что ли, понимаешь? Там обычные насекомые, в Питере нормальные самоцветы, а посередине нечто странное». По их состоянию можно судить, в какой зоне времени мы находимся. Вот сейчас, например, уже почти миновали по зону. Скоро в город приедем. Понимаешь, теперь почему они в кюветы запаяны? Чтобы не разлетались, не разбежались, вся эта нежить вне зоны. Можно, конечно, в песок с собой таскать, но тогда все время анализы делать надо на содержание золота. А так нагляднее. Что скажешь? Иван, может, не совсем по теме, но... А что у вас с деньгами творится, если золото на навалом, драгоценные камни россыпью? Молодец, Антоха, очень даже по теме. Давно ждал, когда спросишь. Только эта лекция целая. Получится в двух словах не объяснить. Выпьем. Только не волочка, Ладно уж, только ради тебя. НЗ вот. Дворник опасливо оглянулся, щелкнул ногтем большого пальца об ноготь мизинца, создавая барьер невидимости, и извлек из кармана плоскую бутылочку с прозрачной жидкостью. «Увидят, башку оторвут», — пояснил он. «Что это?» — спросил наученный горьким опытом Антон. «Просто спирт, медицинский. А скрываешься-то от кого? От всех. Здесь что, сухой закон? Не совсем». Но это только для служебного пользования, а так контрабанда. И могут быть большие проблемы. Ты даже не представляешь, насколько. Дворник хихикнул и разлил по полной. Пей скорее, пока стаканы есть и никто не учуял. Сибиряк выпил сразу и профессионально. Антон немного замешкался и просканировал пассажиров в вагоне. Обычный набор – дачники, гребники, пляжники, морячки в дальнем конце вагона. И чего Иван сполошился, хотя... Антон почувствовал, как, несмотря на экран, над их отсеком, ауры пассажиров оживились и потянулись в их сторону с любопытством. Свирепая штука, все-таки чистый спирт. Дыхание перехватило, и на глазах выступили слезы. Один из морячков встал и направился в их сторону. «Говорил я тебе», — шепнул дворник, и куда-то глубоко-глубоко ушел в сумрак. «Добрый день», — поприветствовал на моряк. «Не подскажете, сколько времени?» «Восемь тридцать, если не врут», — отозвался Городецкий, взглянув на часы и шумно икнул. «Уже без четверти девять. Подведите часы», — улыбнулся моряк, а револьвер в сумочке ваш?» И откуда он узнал про револьвер? Антон кивнул. «Вообще-то здесь стрелять не принято иной, так что осторожнее с оружием», — сказал моряк и, пожелав Антону доброго времени, возвратился на свое место. «Кто это?» — спросил Городецкий у появившегося вновь Ивана. «Морской патруль. Страшные люди. У них третий глаз открыт. Насквозь тебя видят», — пояснил тот. «Так что ты правильно сделал, что не соврал. Это что, моряки вместо ментов тут?» Последовала пауза. «Антон, я очень надеюсь, что они тебя не слышали. Понимаешь, в этом мире нет такого жесткого распределения функций, прав, полномочий, как в том, откуда ты приехал. Здесь все взаимозаменимы и делают одно общее дело». И к тебе мог подойти любой, а не обязательно этот моряк. Хм. Но должны же быть силовые структуры, власть, закон. А вдруг бы я оказал сопротивление? Арабам-экстремистам ты уже, кажется, побывал. И про камнеевших бандитов я тебе рассказывал. А власть, закон и силовая структура тут одно. Зеркало. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Отдаешь меньше... Чем получаешь психическая и физическая деградация, соскальзывание в менее энергоемкие миры с более жесткими законами и условиями жизни. И все это быстро. Мгновенная карма называется. Никто из здесь живущих, разумеется, этого не хочет. А если допускает ошибку, людям свойственно ошибаться, сам же ее и исправляет. И другие ему помогают, если требуется. А если ошибка такая, что не исправить... «Тогда простить надо», — серьезно сказал дворник. «А главное, чтобы человек сам себя простил. Но вообще-то не существует неисправимых ошибок». «А вот тут, Ваня, я с тобой не согласен», — возразил Антон. «Помнишь, я тебе говорил про светлого мага, который из-за ведьмы Алисы погиб? Она, конечно же, ни в чем себя не винит. Да и если фактически разобраться, причем тут она?» Он сам развоплотился, решение принял такое, и ничего не изменить. Нет парня в сумраке, он и винить, и винить некого, и прощать некого. С этим как? Ты его помнишь? Алиса помнит, другие тоже должно быть. «А сумрак — это и есть память, и если вы его помните, любите и действительно хотите вернуть, это в вашей власти, а если он вам в глубине души никак, то и возвращать нечего. Извини, если я слишком жестко выраз... выразился, Антон. Я тебя понимаю, сам как-никак светлый, но мне кажется, ты на дракона злишься, как раз из-за того, что он видимо предпочел, а не светлого. Ну а если бы наоборот, Алисабу тебе совсем не жалко было? Так? Нет, ни капельки». Она темная, и сама знала, на что идет. Тогда свой путь выбрала. Из волона «Не жалко, и другим темным вроде все правильно», — Иван задумчиво потер подбородок. «А мне вот жалко, сам не пойму почему. Ты просто с ней в качестве видимо не сталкивался. Корыстная и жесткая стерва, как и все они. Не шибко умная и достаточно продажная, а ты ее идеализируешь. И что, не переделать?» — Сомневаюсь, разве что дракону вашему такое под силу, — усмехнулся Антон, — тем более, что он на женщин, говорят, западает. — Может, ты и прав, — качнул головой Сибиряк и неожиданно перевел разговор. — Ты вот о деньгах спрашивал. Сейчас по предложению Дракона в морском ведомстве рассматривается вопрос о возрождении и постепенном переходе на древнюю двенадцатитеричную систему исчисления, а также о введении в качестве универсальной меры градуса. Все будет возможно измерить и оценить в градусах любые виды энергии и как чистые случаи ее проявления, время, расстояние, массу цвета спектра, звуки, освещенность и информацию, в том числе и деньги, поскольку деньги – это эквивалент энергии. Послушай, Иван, а почему Веном морское? Потому что сухопутный Бог у нас в России падший, а море – это наша сила и наша вера. Море тайны хранит, с вечностью и космосом граничит. Помнишь выражение «спасти Россию может только чудо»? Так вот, море – это и есть наше чудо. А вот, кстати, и чудеса, и чудеса начались, смотри. Дворник указал рукой на стаканчики, точнее на то, что от них осталось, поскольку они расползались по скамейке беловатой пузырящейся массой. Подъезжаем, значит. Скоро мне выходить. Ты где остановиться думаешь? Пока не знаю. Ну тогда, держи ключ. Можешь у меня положить. Пока ничего другого не подыщешь, я тут квартирку снимаю. Встретишь там кого? На меня сошлись, а я, наверное... «Денька через два-три буду, так что увидимся». «Спасибо», — поблагодарил Городецкий, «воспользуюсь». «И знаешь, Антон, ты не спеши выводы делать относительно того, что здесь происходит. Погуляй по городу, смотрись, с людьми пообщайся, лекции ночные послушай. Да не забудь, что поклялся без полибы обойтись». «Не забуду, а что ты сам про лекции помянул?» «Да здесь». Сны у всех как бы прозрачными стали. Зеркало по ночам уму разума учит, на любые вопросы отвечает. «Стоит только немного настроиться», — улыбнулся дворник. «Я это лекциями называю». Электричка медленно проползла по мосту над речкой. Молоденькие девчонки, резвящиеся в воде, замахали им руками и что-то прокричали со смехом. «Кстати», — спросил Антон, переводя взгляд на себя река, — «что тут у вас с сексом творится?» «Я слышал, будто дети перестали рождаться». Ага, усмехнулся дворник. Перестали точно. И жены общие, как при коммунизме. От кого слышал-то? Да, так. От своей напарницы по дозору Ольгой зовут, хотя некоторые ее больше как белую сову знают. Белая сова, что-то вроде знакомая, хотя нет, не знаю. Да и в целом права твоя напарница. Однако не все так просто. Понимаешь ли, люди бессмертными становятся, а бессмертие и дети несовместимы. С другой стороны, у каждого есть свой любимый возраст, а может и не один, и люди вольно выбирать соответствующую ему внешность. Я вот, например, люблю, когда мне 29,5. Эк, это как ты меня сейчас видишь. А еще мне почему-то нравится древним старцем быть, таким волхвом лубочным. Вообще же, большинство Молодые годы выбирают и зрелые, а детьми или стариками мало кто хочет быть, хотя и случается. Институт брака действительно здесь отменен, потому что он не согласуется с законом любви и свободой выбора. При этом никакого всеобщего бардака не наблюдается. Мужчины и женщины во время любовного акта энергиями обмениваются, и каждый получает то, что у него в дефиците. За счет этого здоровье, красота, бессмертие и поддерживаются. Можно сказать, что теперь люди сами себя творят и рождают. Они становятся перегноем для будущих поколений, перегноя. «А что же с теми, что были детьми, когда дракон пришел, что случилось?» «Да сожгли всех в топке? махнул рукой Иван. «Ну что ты на меня так смотришь? Шучу я, ничего страшного с ними не случилось. Будут расти себе лет так до тридцати, а дальше, как все, получат возможность возраста выбирать». Плохо это все-таки мир без детей. Как-никак цветы нашей жизни. Антон, если хочешь, можешь пребывать здесь в возрасте младенца. Только учти, сопли возирать никто не будет. У нас самообслуживание. Ну а как же родительский инстинкт? Он же у человека в крови. Инстинкт продолжения рода. Но если род продолжается и без деторождения, к чему мудрить? Дворник пожал плечами, а вообще дракон говорит, что это его модель мира, и если кому не нравится, то никто насильно и не держит. «Пожалуйста, творите свои миры, выбирайте другие, ну все, Антон, мне пора выходить, приятно было познакомиться, и доброго тебе времени иной!» Городецкий почувствовал, как Иван мысленно потянулся к стоп-крану и повернул ручку. Электричка дернулась и с шипением остановилась. «Осторожно, двери закрывается. Следующая конечная — Петербург. Московский вокзал», — услышал Антон и открыл глаза. «Кажется, он задремал. Вот только когда? Дворника не было. Приснился он ему, что ли?» «Да вроде нет. Вот и ключ от квартиры Ивана в кармане и записка с адресом». На лбу выступил пот. «Жарко, еще бы. Ведь он в зимней одежде». Антон стащил куртку и свитер запихал в сумку и двинулся к выходу. Что ж, посмотрим на этот китыш-грант драконии. Лужица пластмассы на скамейке, оставшаяся от стаканчиков, уже застыла, превратившись в две зеркально закрученные спирали.